Глава 15. Ставку на два-три часа задержать было возможно, и я это сделал. Но к чему все это могло повести? Наши иерархи и вообще люди духовного чина, как называет их в своем замечательном словаре покойный митрополит киевский Евгений Болхевитинов, к несчастью для общества, почти совсем ему неизвестны с их самых лучших сторон. Долженствуя стоять на самом святу, ввиду у всех, Они между тем почти совершенно проходят в тенях. Известные при жизни с одной чисто официальной, служебной своей стороны, они не получают более полного и интересного освещения даже и после смерти. Их некрологи, как недавно справедливо замечено по поводу кончины бывшего архиепископа Тобольского Варлаама, составляют или сухой и жалкий перефраз их формулярных послужных списков, или, что еще хуже. Дают жалкий набор общих фраз, в которых, пожалуй, можно заметить много усердия панигиристов, но зато и совершенное отсутствие в них наблюдательности и понимания того, что в жизни человека, сотканный из ежедневных мелочей, может репрезентовать его ум, характер, взгляд и образ мыслей, словом, что может показать человека с его интереснейшей внутренней духовной стороны в простых житейских проявлениях. Насколько превосходят нас в этом протестанты и католики, об этом и говорить стыдно. Меж тем, как там мало-мальски замечательного духовного лица, если не заживо, то тотчас после смерти знают во всех его замечательных чертах, мы до сих пор не имеем живого очерка даже таких лиц, как митрополит Филарет Дроздов или архиепископ Инакентий Борисов. Может быть, это так и нужно, не знаю, но не в моей власти не сомневаться чтобы это было для чего-нибудь так нужно, разве кроме той обособленности пастырей от пасомок, которая не служит и не может служить в пользу церкви. Если благочестивая мысль весьма видных представителей богословской науки пришла к сознанию необходимости знакомить людей с жизнью самого нашего Господа Иисуса Христа со стороны его человечности, которая так высока, поучительна и прекрасна, рассматриваемое в связи с его божеством, и если этому пути следуют нынче уже и русские ученые, как, например, покойный киевский профессор К. И. Скворцов, то не странно ли чуждаться ознакомления общества с его иерархами, как с живыми людьми, имевшими свои добродетели и свои недостатки, свои подвиги и свои немощи, и, в общем, может быть, представляющими гораздо более утешительного и хорошего, чем распространяют о них в глухой молве, а ей-то и внемлет толпа через свои медасовые уши. Одно духовное издание недавно откровенно изъяснилось, от чего это происходит, от совершенного неумения большинства людей из духовенства писать сколько-нибудь живо. Я думаю, что это правда, и, насколько во мне может быть допущено литературного понимания, я это утверждаю и весьма об этом соболезную. Это скрывает от общества много хорошего из нравов нашего клира. Почти мимовольно вырвавшиеся выше строки, которые я, тем не менее, желаю здесь оставить, потому что считаю их сказанными нечаянно, но, кстати, не должны, однако же, быть истолкованы в таком претензионном смысле, как будто я хочу или могу пополнить чем-нибудь замеченный мною печальный пробел в нашей духовной журналистике. Досели еще бедный живым элементом и терпящий вполне достойное и заслуженное ею безучастие общества за свой сухой, чисто отвлеченный тон и неинтересный характер. вышесказанные претензии у меня нет, да и она, по правде сказать, ни на что не нужна мне. Слабому перу моему довольно работая без этого. Но доходя в этом рассказе до встречи с спокойным митрополитом Филаретом Амфитеатровым, Я должен сказать, каким он мне представлялся со стороны его общечеловечности, до которой мне, собственно, только и было теперь дело.